На минуту его лицо дрогнуло. Он сказал, «Теперь у меня нет наследника, для кого я работал». Он быстро совладал с собой. «Если вам что-нибудь понадобится, я сделаю. Можете располагать моим домом». Помолчав, он добавил, «Я не знаю, был ли прав Анри». Но немцам... Я этого не прощу. Жак не впервые приводил сюда друзей. Сейчас он сменил мокрые тяжелые башмаки на ночные туфли доктора, сел в глубокое кресло и потянулся. Приятно хоть раз в месяц выспаться. Он вытащил из кармана маленькую листовку, дал Анне. Ты не видала? Это советская сводка. Они прикончили под Москвой 85 тысяч немцев. Мари улыбнулась. Мне нравится, что они, говорят, уничтожили, как о насекомых. Разве это люди? Меня иногда удивляет, что у них брови, усы, что они говорят, смеются. Она вдруг замолкла, растерянно поглядела на Анну. «Опять я забыла. Анна не отвернулась». В ее больших серых глазах не было ни укора, ни смущения, только ровная, привычная тоска. Товарищи часто забывали, что она немка. Жак, шутя, называл ее «белой вороной», но сама Анна не забывала об этом ни на минуту. Она выполняла работу трудную и опасную. Время от времени она надевала серую форменную одежду и становилась «лоттой хюннер», состоящий на службе в воинской части, тогда встречные французы глядели на нее с ненавистью или с презрением, а мальчишки кричали вслед: "Серая мышь!" Анна шла в кино или в военный клуб, знакомилась с офицерами, кокетничала, улыбалась, танцевала, стараясь узнать, какие части прибыли во Францию и какие отправлены на Восточный фронт. Она запоминала номера полков имена майоров и полковников, и все это она передавала Жаку. Глядя на нее в Дансинге, никто не сказал бы, что она томится. У нее был вид счастливой девушки, впервые попавшей в Париж. Когда молоденький офицер бывал слишком настойчив, она, смущаясь, ему говорила, «Милый, не нужно, у меня жених, он сейчас в России». Его могут убить, я тогда не прощу себе, что ему изменило. Никто из товарищей не догадывался, сколько душевных сил требует эта игра. Только Люк как-то сказал, замечательно она работает, а, знаешь, Жак, я не хотел бы быть на ее месте. Ваше хорошо их накормил, Жак был прав. Доктор почти не ел. Вечером стараюсь воздерживаться, тогда лучше сплю. Он подливал гостям вино и нудно излагал задержание последнего прочитанного им романа. Стивенс не подумал, что следы пальцев на шкатулке могли быть от того, что Ева ее переставляла, когда там не было ожерелья. Мари зевала, и как только встали из-за стола, пошла спать. «Анна!» Рассказывала Жаку. «Семьдесят первую отправляют из Реймса в Россию. Я разговаривал с лейтенантом, настроение у них отвратительное, особенно после того, как объявили, что сокращают фронт. 59-й полк только что прибыл в Безансон, вернее, остатки их почти целиком уничтожили возле Ельни. Солдаты счастливы, что вырвались оттуда. Им запретили рассказывать о России и бояться деморализации». Сюда должны прибыть две дивизии с Украины на переформирование. Я постараюсь послезавтра узнать номера. Из Нанси отправили неполную дивизию, два полка, это 327-я, в Лилле. Генерал Дразер заболел нервным расстройством, вызвали врача на почве страха, боится покушений. СССРцы не поддаются, говорят, что весной побьют русских. Кстати, они набирают бельгийцев для дивизии «Викинг». Четвертую танковую должны отправить после 20 января, и... Кажется, все. Жак записал. Потом он сказал Анне. Нужно убрать гестаповца. Я подумал о Шеллере. Можно другого. Узнай, где бывает, в кафе или в кино. Зачем узнавать? Я могу сама. Что? Убрать. Нет, ты нам нужна, а здесь трудно уйти. Анна не могла уснуть. Она смутно, но напряженно думала, почему мне не позволяют. Это легче, чем с ними танцевать. И потом тогда... Конец. Сколько они могут мучить? День? Неделю? Какое это счастье — умереть. Уснуть и не проснуться. Не могу уснуть. Половина шестого. Скоро уходить. В девять у него прием. А уснуть нельзя, и умереть нельзя. Нужно лежать, ждать, танцевать. Несколько дней спустя Анна ночевала у профессора Дюма. Она старалась как можно реже приходить к нему, боялась его подвести. Но Жак спутал адрес, она не знала, куда ей деться, и пришла к Дюма. Профессор обрадовался. Живу как барсук, если бы не радио повеситься можно. Ну, что скажете? Этот сумасшедший ефрейтор решил во всем копировать Наполеона. Представляю, как они там зимуют. Летом ко мне приходил один болван, в некотором роде коллега-антрополог, науку оставил решил города брать. Дошел он ко мне, куда-то их отсылали, и, между прочим, такого наговорил, что я его выкинул. Хорошо бы сейчас на него поглядеть, как он от Москвы шагает. Русские молодцы. Мы провалились да еще как, а они выдержали. Одно дело, когда народ объединен, у нас и народа нет. Петен жмет руку их психопата, а они в это время убивают школьников. Один доносит на другого. Я даже не знаю, какие у меня соседи. Люди боятся друг с другом разговаривать. Разве это народ? Половинка народа. Другая выдохлась. Они сидели возле маленькой печурки, Дюма подбросил угля, закурил трубку. Анна неожиданно для себя самой сказала, «Вы не понимаете, как вы счастливы. Вот у меня действительно нет народа». Впервые за это время она сказала о том, что ее мучило. Может быть, вы помните, еще до войны у Лансье был советский инженер? Тогда спорили, смогут ли русские воевать. Он меня проводил, разговорился. Он сказал, что понимает мое положение. А что он теперь думает, когда немцы грабят, жгут, убивают? Вы, говорите, у вас много предателей, но вы знаете, предатель значит против народа. А где немецкий народ? Когда я была в Испании, я еще верила, что могут опомниться. Я там видела других немцев. Сколько их было? Горсточка. А теперь каждый день я вижу этих, разговариваю с ними. Они покупают духи, ходят в театры. Научились выбирать вина. Одна француженка сказала, — Насекомые ужасно. Ужасно, но правда. Я ведь думаю на их языке. Там выросло. У меня не может быть другой родины. Земля есть, а народа нет. — Глупости!